организовавший перевод германской экономики на военные рельсы и финансирование германскими монополиями военной машины фашизма. Впрочем, о мире рассуждали политические деятели держав, именовавших себя великими западными демократиями. За этой домовой завесой, пущенной в Берлине и других западных столицах, империалисты разных стран осыпали Германию золотым дождем кредитов, давали деньги на формирование и вооружение миллионной захватнической армии, оставляли безнаказанными вопиющие нарушения международного права, поощряли фашизм на кровавые преступления. В основе политики покровительства агрессору лежали слепой антикоммунизм, ненависть империалистов всего мира к Советскому Союзу. В конце 1937 года Английский министр иностранных дел Галифакс заявил Гитлеру на совещании в Берхтасгадене. Германия по праву может считаться бастионом Запада против большевизма. Позволяя нацистам вооружаться и попустительствуя агрессии, реакционеры всего мира имели в виду направить Германию в первую очередь на войну против СССР. Никто из советских дипломатов не сомневался в том, что гитлеровская Германия по отношению к СССР ведет двуличную политику. С одной стороны, она неоднократно поднимала вопрос об улучшении экономических отношений с СССР. Так, например, в первой же беседе с новым советским полпредом в Берлине Юреневым министр иностранных дел нейрод говорил о том, что оживление резко ослабевающего экономического сотрудничества между Германией и СССР весьма помогло бы политическому сближению наших стран. Максимычев. Дипломатия мира против дипломатии войны. Москва, 1981 год. Страница 167. Необходимость установления нормальных отношений с СССР подчеркнул и Гитлер при вручении верительных грамот Юреневым. С другой стороны, игра на нервах, которую Гитлер вел с Советским Союзом, продолжалась. В начале 1938 года временный поверенный в делах СССР в Германии Астахов получил из Москвы характерное в этом отношении письмо. От советских учреждений и в частности от Наркомата оборонной промышленности, говорилось в письме, продолжают поступать жалобы на грубое обращение с советскими гражданами на германских пограничных пунктах, на применение даже физического насилия, не говоря уже о личных обысках, раздеваниях и тому подобное. Сделанные вами до сих пор Аусамту МИД Германии представления результатов не дали, а потому требуется более энергичное заявление. Вам следует напомнить, что пассажирский транзит имеет большее значение для немцев, чем для нас, ибо мы в другие европейские страны можем находить другие довольно удобные пути, а немцы для проезда на Ближний и Дальний Восток таких путей помимо СССР не найдут. Заявите, что наши граждане не намерены подвергаться практикуемым немцами издевательствам на границе и предпочтут отказаться от транзита на Германию. Но в этом случае надо будет ожидать, что и немцы откажутся от транзита на СССР. Скажите, что вы делаете последнее предупреждение, и что если вновь будут поступать к нам жалобы, то придется вступить на путь нам самим нежелательный и сулящий мало выгод немцам. Канцелярскими отписками и голыми опровержениями мы довольствоваться не будем. Мы не возражаем против таможенного досмотра, одинакового для пассажиров всех национальностей. Такой досмотр практикуется и нами. Но у нас не бывает никаких издевательств, а тем более насилий над пассажирами. Аналогичные заявления мы сделаем здесь посольстве Документы внешней политики СССР. Москва, 1977 год, том 21, страница 40-41. Фашистская Германия интенсивно готовилась в те годы к предстоящим авантюрам.